Глава 20. Когда писатели уподобляются святым угодникам. После выхода романа «Была весна 1966 года» я осмелел. Настолько, что разослал свое резюме в университеты, претендуя на должность, которая гарантировала бы мне в будущем зачисление в штат. На сей раз я получил целых три приглашения на собеседование. Одно из них — Из университета Огайо в городе Аттонс казалось многообещающим. Профессор Эдгар Ван, зав завкафедрой факультета английского языка и литературы, сказал мне, «Прочел ваши цветы для Элджернена». «Великолепная вещь. Предлагаю должность лектора. Будете вести курс в рамках нашей программы «Писательское мастерство». При таком раскладе кафедра сможет включить вас в штат сразу», Причем как профессора, а не как профессорского ассистента. Вам обязательно направят официальное приглашение. Через несколько дней. Я же хотел лично и сразу сообщить, что вы приняты на работу. Весьма польщен профессор. Видите ли, я всегда считал, что изящную словесность должны преподавать настоящие писатели, а не всякие там эстеты от литературы и прочие критики. Однако... По моим наблюдениям, кафедры английского языка и литературы относятся к писателям примерно так же, как церковь относится к святым угодникам. В смысле? Стараются не иметь с ними дела, куда они живы. Я согласился на предложение университета Огайо. С Ореей и девочками, Хиллари и Лесли, мы перебрались в Аттенс. Это было летом 1966 года. осенью Начинался мой первый семестр. На следующий день после переезда мне позвонил Уолтер Тевис, автор романа «Король бильярда», и сообщил, что рад приветствовать меня в Аттонсе. Сам он с прошлого года тоже преподает литературу и писательское мастерство, так что мы теперь коллеги еще и по университету. Наша личная встреча состоялась в ресторане. Мы обменялись соображениями о писательском труде и пожалились друг другу на привратности писательского житья. Тевис сказал, хоть он родом из Кентукки, но всегда мечтал осесть в Нью-Йорке. Это ведь самая середка литературного подиума. Он говорил о своих коротких рассказах, вынужденно проданных глянцу, журналам, которые печатаются на мелованной глянцевой бумаге, но по качеству прозы недалеко ушли от макулатурных. «Короля бильярда» опубликовали еще в 1959 продолжал Тевис. А какой удачный получился фильм с Полом Ньюманом и Джеки Глиссон. Несмотря на успех, с горечью отметил Тевис, журнал «Харперс» отверг второй роман «Человек, который упал на землю». И пришлось Тевису продать текст издательству, которое занималось книжками в мягких обложках. С тех пор, признался мой новый друг, его как писателя заклинило. Он не выдал ни единой строчки, даром, что роман также был успешно экранизирован с Дэвидом Боуи в роли инопланетянина и высоко оценен. «Вот еще что», — сообщил Тэвис, — «у них тут писательское сообщество. Сейчас все разъехались, лет как-никак, но через несколько недель вернутся». Я познакомлюсь с поэтом Холсом Саммерсом, с писателем Джеком Мэтьюсом который работает в жанре романа и короткого рассказа, а также с публицистом Норманом Шмидтом. Норм – парень бывалый, – добавил Тевис. У него пара-тройка романов вышла под псевдонимом Джеймс Норман. Он еще в 30-е в Европе американские газеты представлял. Комментатором для испанского республиканского правительства работал. Он даже с Хемингуэм пересекался. На войне где же еще? Я поблагодарил Уолтера, мы действительно очень тепло, очень приятно пообщались. Никогда еще мне не доводилось поговорить со своим братом-писателем. Зато я часто воображал себя в Париже двадцатых годов среди авторов-экспатриантов, что проводят время в кафе-шантанах на Монмартре. Вот где, по моим представлениям, била ключом литературная жизнь. В заданных обстоятельствах, 1966 год, штата Огайо, Приходилось довольствоваться тем, что предложил Уолтер. Но я не роптал. Среди писателей мне будет комфортно и жить, и преподавать, и творить. В этом я не сомневался. Играя этим вечером с дочками, я поймал себя на том, что насвистываю популярный мотивчик. «О, когда вступают цветы Господи, как я хочу быть в их числе!»